Будто включившись в ребячью игру, то и дело пускали пулеметные трели дятлы. Командиром у красных был Вадим Казаков, у белых — Павел Абросимов. Между ними чуть было не вспыхнула драка за право быть красным, но братишка Павла Игорек Шмелев предложил тащить жеребий. Павел вытащил короткий сучок и стал атаманом белых. Играли пятеро против пятерых. В каждом отряде было по девочке, медсестре. У белых — Галя Казакова, сестра Вадима, у красных — Оля Супранович. Мальчишки, укрывшись среди молодых елок, совещались, как лучше захватить врасплох противника и разгромить. Увлекшийся Вадим развивал перед ребятами план операций. Миша Супранович слушал-слушал, а потом сказал. «Пока тут болтаешь, Пашка-атаман нас окружит и всех в плен возьмет». «Красная армия непобедимая», — с гордостью ответил Вадим. «А в плен красноармейцы не сдаются. Лучше смерть, чем неволя». «Если все умрут, кого же я лечить буду?» — вставила Оля, покосившись на тоненькую руку с белой повязкой. «Никто не собирается дуриком лезть под вражеские пули», — сказал Вадим. «Будем храбро сражаться — победим». «Как?» — спросил Миша. «Что как? Как будем побеждать?» В атаку пойдем или окопы будем рыть? Пуля дура, а штык молодец, Вспомнил суворовскую поговорку Вадим. Мы их сами окружим. Прищурившись, он задрал темноволосую голову. Красноармеец Шмелев, далеко ли противник? Не видать, отозвался Игорек. Он пригнул сосновую ветку, И на мох посыпались мелкие сучки. Слезай, скомандовал Вадим. Пойдем в атаку. Они двинулись вперед. Вот уже полянка, где они обсуждали условия войны, а белых не видно. «Ну что, Суворов?» — насмешливо спросил Миша. «Кто кого окружает? Мы белых или они нас? Трусы они, вот кто!» Озираясь, растерянно отозвался Вадим. «Бегают от нас, как зайцы». И в этот момент на них сверху с ветвей сосен с громкими воплями посыпались белые. Дольше всех в рукопашную дрались командиры Пашка и Вадим. Причем не понарошку, как договорились, а взаправду. Вокруг них суетились две медсестры, но рассверепевшие мальчишки не обращали на них внимания. Белые и красные, перемешавшись, тоже наблюдали за дерущимися. В конце концов их разнял Мишка Супранович. «Ничья!» — дипломатично провозгласил он. У Павла набухал синяк под глазом, у Вадика кровоточил нос, рукав рубашки был испачкан кровью. К нему с куском ваты подступала Оля, но он отворачивался и, сверкая зеленоватыми глазами на Павла, кричал, что это не по правилам. Настоящие солдаты на деревья не забираются, так поступают лишь разбойники. «Мы же белые?» — щупая синяк и криво улыбаясь, говорил Павел. «Для нас законы не писаны. Красные же на самом-то деле победили белых?» — не мог успокоиться Вадим. «И Ворошилов, и Буденный гнали их почем зря до самого Черного моря». «Значит, ты никудышный командир», — вернул Павел. «У меня отец военный», — буркнул Вадим. Когда все отправились по домам, он отстал от ребят. После сражения и после поражения настроение у него упало. Захотелось побыть одному. Облюбовав на опушке подходящее местечко, он сел на поросший зеленым мхом бугорок, прислонился к шершавому сосновому стволу и задумался. У отца в Ленинграде был маленький, почти игрушечный браунинг. Он лежал в нижнем ящике письменного стола под папками. Однажды Вадим достал его оттуда и стал целиться в старинную люстру, в фарфоровую мордастую собачку на комоде, потом прицелился в свое отражение в стоячем зеркале в углу и нажал на курок. Сильно бабахнуло. От зеркала отскочил большой кусок и разбился на мелкие осколки. В комнате ядовито запахло порохом. В зеркальной раме уродливо краснела фанера. Кто не зайдет в комнату, сразу увидит. Спрятав Браунинг в ящик, Вадим собрал в ведро осколки и, чувствуя себя преступником, стал дожидаться прихода отца. Соседку он не боялся, да она бы ничего и не сказала ему. Оказалось, самое ужасное в жизни — это ждать. В голову лезли всякие нехорошие мысли, В разбитом зеркале отражалась его тоскливая физиономия с хохлом на затылке. Запах пороха еще витал в комнате. Не выдержав этого томительного ожидания, а минутная стрелка словно прилипла к циферблату круглых деревянных часов, Вадим быстро собрал в узелок свои немудренные вещички и выскочил из квартиры. Ключи он оставил в прихожей, а дверь захлопнул на французский замок. Ранним летним утром, Он в новом костюмчике соскочил с подножки пассажирского вагона на своей родной станции Андреевка. Дома он застал лишь бабку Просковью, которую не очень-то любил. Родители переехали в город Великополь. Он хотел было сразу отправиться в город, но бабка сказала, что скоро все приедут на лето в Андреевку, на днях письмо пришло. Вскоре от отца из Ленинграда к ним заехал военный и привез чемодан с одеждой, книгами, гостинцами. В чемодане было письмо. Отец писал, что ничуть на Вадима не сердится, в раму уже вставили новое зеркало, а вообще-то с такими игрушками шутить не следует. «Пусть Вадим на все каникулы остается в Андреевке, а к началу занятий вернется в Ленинград. Будет возможность, он заскочит проведать». «А хорошо летом в Андреевке». В городе жарко и душно, днем и ночью за окном грохот и визг тормозящего трамвая, фырканье автомобильных моторов, шарканье ранним утром метлы дворника, урчание и всхлипывание водопроводного крана. Но в городе и развлечений много — цирк, театр, кино, тир, зоопарк. С ребятами из дома он играл во дворе в лапту, а за дровяными сараями — в орлянку. С Веней Морозовым, живущим напротив, Вадим подружился — Они ровесники учились в одной школе на Лиговке. Веня на лето собирался поехать в Осташков, там у него родственники. Рассказывал про замечательное озеро селигер хвастался, что в прошлом году спас там утопающего. Две тресогуски опустились на полянку и, смешно крутя длинными хвостами, проворно засновали среди высокой травы. Солнечные блики серебряными монетами вспыхивали на их сизом с голубым оперением, Круглые глазки весело поблескивали. Птицы совсем не боялись его. Маленькими клювами ловко склевывали с былинок невидимых букашек. Иногда звонко перекликались, церемонно отвешивая низкие поклоны друг другу. При этом длинные хвосты их смешно задирались вверх. — Вадик, ты, пожалуйста, не расстраивайся! — услышал он голос Оли Супранович. Она вышла на полянку и остановилась напротив. Сегодня они победили, а завтра мы победим. Я тоже раздобуду, как у Гали, сумку и медикаменты. Я стрелял из настоящего браунинга, — сказал Вадим, глядя прямо перед собой. Девочка подошла поближе. Он увидел на ее белой коленке царапину. Смешная девчонка. Слесовала ему ватку в нос. — В кого? — округлила глаза Оля. Это была жуткая история, — оживился Вадим. И на ходу придумывая, стал рассказывать, как они вечером с Венькой Морозовым задержали на московском вокзале немецкого шпиона. Видят, на путях склонился над стрелкой человек в плаще и воровато оглядывается. Но он, Вадим, велел Веньке Морозову бежать за милиционером, а сам потихоньку подкрался поближе. Человек засовывал в шлак адскую машинку с часовым механизмом. «Зачем?» — шепотом спросила Оля. Ночью должен был прибыть из Москвы специальный поезд, — продолжал он, — а шпион хотел взорвать его. Отец мне подарил маленький Браунин, я его выхватываю из кармана, наставляю на шпиона и кричу «Руки вверх!» А он, — выдохнула девочка, — в глазах ее тревога и восхищение. Вадиму вдруг стало неловко морочить Олю. Он взъерошил пятерней черные волосы и уже без всякого подъема закончил. Сдал я его подбежавшим милиционером. Оказался немецким шпионом. У него все карманы были набиты оружием и адскими машинками. Тебе медаль за храбрость дали? Дали бы обязательно, да я убежал. Чтобы в газетах про тебя не написали? Браунинг отобрали бы, сказал он. Вот я и дал дёру. Покажи, — попросила она. Чего? Браунинг. Я его в Ленинграде забыл. — равнодушно ответил он. — А мой папа зимой медведя застрелил, — похвасталась Оля. — И шкура у нас на полу большая. — Послушай, кем ты мне приходишься? — спросил Вадим. — здравствуйте обиделась Оля, — двоюродной сестрой. А Пашка? Наш двоюродный брат. А Игорь Шмелев? — Не знаю, — подумав, ответила девочка. — Наверное, тоже какой-нибудь юродный брат. — Кругом тут, смотрю, одни родственники, — покачал головой Вадим. — Это же хорошо! — воскликнула девочка. Услышав тележный скрип и пофыркивание лошади, Вадим насторожился, пружинисто вскочил на ноги и спрятался за толстый ствол. Оля встала за его спиной, и по чуть заметной лесной дороге они увидели, что ехал молочник с бидонами. Выгоревшая кепка была надвинута на глаза, во рту дымилась папироса. Над лоснящимся крупом гнедой лошади велись слепни. Лошадиный хвост со свистом резал воздух. Под колесами потрескивали сучки, колючие лапы молодых елок хрустели по ступицам, задевая заоглобли. Когда лошадь поравнялась с ними, возница внезапно вскинул лобастую голову, придержал вожжами лошадь. Глаза его из подмятого козырька кепки внимательно смотрели на них. Вы чего это тут делаете? Муравьев считаем, — ответил Вадим, глядя на грязные босые ноги молочника. Еще молоко на губах не обсохло, а туда же ухмыльнулся тот. Езжай, дядя, а то у самого в бидонах молоко скиснет, — посоветовал Вадик. Ему не понравились ухмылка и тон молочника. Ты гляди, какой шустрый. Лень мне, а то встал бы до уздечки протянул тебя сопляка через спину. Он дернул за вожжи и поехал дальше. Лошадь закивала головой, а хвост ее будто сам по себе загулял по потным бокам. «Какие глаза у него нехорошие!» — сказала Оля, когда скрип телеги заглох вдали. Глава 19 Нынешнее лето выдалось жарким. В конце апреля кое-кто уже посадил картошку, а в мае ребятишки вовсю купались в лысухе. Ранее обычного цвели яблони, заполонив белым цветом дороги и тропинки. И самое удивительное — вдруг пошли белые грибы. Взрослые ребятишки ухитрялись за несколько часов набирать полные корзинки небольших крепеньких коричнеголовых боровичков. Грибы росли в сосновом бору на лесных тропинках, можно было наткнуться на них сразу за клубом, где они выворачивались прямо из-под песка. За день грибники соберут обильный урожай сразу за поселком, а утром на том же месте вылупляются новые, причем целыми семьями. Найдешь один гриб — стой на месте и внимательно осматривайся, обязательно вскоре заметишь другой, третий, и так иногда до десятка. Кажется, все обобрал. Ступишь шаг — и снова увидишь боровичок, притаившийся в седом мху. Охота за грибами стала главной страстью ребятишек. Не отставали от них и взрослые, особенно отпускники. К Абрусевым приехали из Риги дерюгины. В конце июня ждали Тоню с мужем и детьми. В большом доме стало многолюдно и шумно. Одних ребятишек собралось шесть душ. Андрей Иванович, уступив к гостям свою комнату, уходил спать на сеновал. Там же обосновался и Дмитрий Андреевич. В доме пахло сушеными грибами, нанизанными на тонкие лучинки. Они солнечными днями сохли во дворе, а вечером на протопленной плите и в русской печи. Варя и Алена солили боровички в эмалированных ведрах, мариновали в стеклянных банках. Перед обедом, когда из леса возвращались ребятишки, слышались громкие споры. Это Вадим Казаков и Миша Супранович считали и пересчитывали принесенные из лесу грибы. Чаще всего побеждал Вадим. У него был какой-то особый нюх на грибы. Он находил даже там, где несколько раз прошли грибники. Его рекорд — 161 к одному боровичков за один заход. Никто в поселке этот рекорд не мог перекрыть, и мальчишка был горд. «Бабушка, погляди, какие у меня красавцы!» — кричал он. «Хотелось, чтобы все знали про его триумф». Ефимия Андреевна смотрела на разложенные на траве небольшие ровные боровички. Корешки отрезаны как надо, не помятые, ни единой червоточины. «Глазастый ты, Вадим, проворный!» — похвалила она внука. «Экую прорву приволок! «А у меня братья-близнецы», — хвасталась Оля, показывая три сросшихся вместе гриба. «Если взвесить, то мои потянут больше», — вступал в разговор и Миша. «Маленькие-то в сто раз труднее искать», — заявлял Вадим. «Всякий считает своих гусей-лебедями», — улыбалась Ефимия Андреевна, приносила из сарая низенькую скамейку, на которой корову доила, и принималась чистить и сортировать грибы. Девочки ей помогали, а мальчишки у колодца обливались из бочки водой. После обеда все вместе уходили на речку. Как-то вечером за самоваром зашел разговор о войне. Андрей Иванович сидел в расстегнутой до пупа рубахе во главе стола, через плечо льняное полотенце с красными петухами. Вытирая мокрым концом лоб, он говорил, — Чего ж это, и силы нету в мире, чтобы Гитлера остановить? Страну за страной щелкает стервец, как орехи. Данию взял за один день, потом Норвегию, шутя слопал Голландию и Бельгию, расколошматил Францию, теперь выходит на очереди мы подавиться, — заметил Дмитрий Андреевич. — У нас же договор о ненападении вернул Дерюгин. Он тоже вспотел, но воротник гимнастерки не расстегнул. Сидел прямо, густые вьющиеся волосы чуть слипались на лбу, чисто выбритые щеки отливались стальной синевой. От всей его крепкой фигуры веяло спокойствием и невозмутимостью. Медлительный, неторопливый в движениях Дерюгин производил впечатление человека, знавшего гораздо больше, чем говорит. Впрочем, так оно и было. Часть подполковника Дерюгина находилась неподалеку от границы. Но Григорий Елисеевич привык беспрекословно подчиняться вышестоящему начальству и свято выполнять все его директивы. А директивы были таковы. Немцы — наши союзники. Упаси Бог ни в какие конфликты на границе не вступать, сохранять полное спокойствие. Интуиция кадрового военного подсказывала ему, что в воздухе пахнет порохом, Но он справедливо полагал, что это известные штабу армии, который издают директивы и приказы. Дерюгин принадлежал к типу военных, которые во всем полагались на вышестоящее начальство. Это удобнее, не надо самому принимать ответственные решения, и начальству нравилось. Комдив неоднократно ставил исполнительность Дерюгина в пример другим. «Я верю, что Красная Армия выдержит любые испытания», — сказал Дерюгин. Наши бойцы знают свое дело, и техника у нас на уровне. Думаю, не уступит немецкой. — Думаешь или знаешь? — поставил вопрос прямо Дмитрий Андреевич. Дерюгин промолчал, мол, может, и знаю, да говорить не имею права. — В газетах «Коженный день» пишут, что Красная Армия непобедима, — сказал Андрей Иванович, и нет такой силы, которая бы против нее устояла. Ты вот артиллерист, пушки-то наши хоть стоящие, «Пушки хорошие», — заявил Григорий Елисеевич. «Только вот механической тяги маловато». «Но армия технически перевооружается. Старые истребители снимаются с производства, и в серию запускаются новые. А много их?» — поинтересовался Дмитрий Андреевич. «Этого я не знаю», — усмехнулся Григорий Елисеевич. «А и знал бы, не сказал. Мы тут вон на пороховой бочке живем. Кинет германец бомбу». И все на тот свет загремим без пересадки пробасил в бороду Андрей Иванович. Дерюгин промолчал, а про себя подумал, что если и впрямь грянет война, то тут будет не менее опасно, чем на фронте. Может, зря он привез сюда семью? Ведь у него есть дальние родственники в Куйбышеве. Да разве Алена согласилась бы сейчас туда поехать с детьми? «Что это вы такие страсти на ночь рассказываете?» — подала голос от плиты Ефимия Андреевна. Она принесла со двора противень с нанизанными на тонкие палочки грибами. По комнате распространился густой грибной запах. За стеной слышались смех, ребячьи голоса, дети укладывались спать. В дверь просунулась голова Вадима, он был в одних трусах. «Бабушка, разбуди меня завтра пораньше», — попросил он. «Я пойду в Мамаевский бор за дальнюю будку». «Ох, не к добру нынче столько грибов высыпало». Когда закрылась за ним белая дверь, сказала Ефимия Андреевна. «Быть большой беде народу». «Мать, ты спроси у Бога. Будет война, аль нет?» — ухмыльнулся Андрей Иванович. «Чему быть, того не миновать. А на лучшее всегда надо надеяться. Говорят же, что добрая надежда лучше худого поросенка». А я слыхал другое. «С одной надежды не сшить одежды», — возразил Андрей Иванович. «Григорий...» — Может, и мы завтра за грибами? — взглянул на Шурина Дмитрий Андреевич. — Выйду я, пожалуй, в пятницу, думая о своем, — сказал Григорий Елисеевич. В кабинете председателя поселкового совета смирно сидели на скамейке у стены с пришпиленным кнопками планом благоустройства Андреевки на 1941 год Вадик Казаков, Павлик Обрусимов и Ваня Широк офицеров постукивал корявыми пальцами по коричневой папке с бумагами. Сотрудник НКВД Осип Никитич Приходько устроился на подоконнике и с равнодушным видом смотрел в распахнутое окно. Он перевел взгляд на дымящуюся в пальцах папиросу, стряхнул пепел в бумажный кулек, что лежал на подоконнике рядом с пепельницей. «Стал я мохта разгребать. Думаю, там еще парочка боровиков». «Должна быть», — взволнованно рассказывал Павел. «Гляжу, под рукой-то будто мягко. Яма, что ли?» — подбодрил его Алексей Евдокимович офицеров. «Думаю, лисья нора», — продолжал Павел. «Пнул ногой, а мох-то как одеяло сползает, и земля под ним нарыта свежая. Но мы прямо руками и стали копать, а там неглубоко деревянный ящик с веревочными ручками». «Не с базы же мы притащили его», — подал голос Вадим. «Где же эта яма?» — спросил Приходько. «Путают они что-то», — вмешался Алексей Евдокимыч. «Водили меня по лесу целый час, а ямы так и не нашли. Мы ее мхом, как раньше, закидали. Вот и не видно. А лес везде одинаковый», — вставил Иван Широков. Он был тут самый старший из ребят. «Только ящик? Или там еще что было?» — поинтересовался «Осип Никитич». «Все обшарили, пусто», — уверенно заявил Вадик. «А детонаторы?» в шнур», — допытывался тот. коли «Колебыли бы, мы хоть одну шашку в озеро кинули бы для пробы», — сказал Павлик. «Не жалко вам рыбу губить?» — покачал головой офицеров. «Другие-то кидают», — возразил Иван. «Кто же-то другие?» — спросил Осип Никитич. «Назови хоть одного». «Рыбачки разные», — туманно ответил Иван. «Я же не видел». «Когда за грибами ходили, сколько раз слышали взрывы на Утином озере?» — ввернул Вадим. «А почему сразу про ящик не сообщили нам?» — неодобрительно посмотрел на него Алексей Евдокимович. «Так отобрали бы, видя, что друг замешкался», — сказал Вадик. «Ты не лезь наперед, батьки, в пекло», — одернул председатель. «Может, враг спрятал? Готовился совершить диверсию, а вы нашли ящик столом и помалкиваете». «С базы пропал ящик столом», — вмешался Приходько. «Это же ЧП. Те, кто рыбу глушит, но ну, возьмут пяток шашек, а тут ящик. Так что не скрывайте ничего». Глядя на новенький пистолет ТТ в желтой кобуре на боку сотрудника, Вадим горячо произнес. «Ну, разве мы не понимаем? Да мы сами бы этот э, этого, ну, того, кто ящик украл, выследили и поймали». «Да рыбачки заховали», — убежденно заявил Иван Широков. «Много ли на удочку поймаешь? А шашку бросил, рыба кверху пузом пошла со дна». «Не врут они», — взглянул на Приходько председатель. «Неужели мы этого варюгу пожалели бы?» — вставил Павел. «Пойдете за грибами? Получше поищите то место», — сказал Приходько. «Обнаружите, запомните его как следует. Ну там, сук воткните рядом и бегом сюда». «Думаете, шпион спрятал?» С загоревшимися глазами посмотрел на него Вадим. «Говорю, рыбачки сховали», — сказал Иван. «В той стороне щучье озеро, там и глушат». И еще одно ребята, внимательно посмотрев каждому в глаза, предупредил Приходько. «Не болтайте никому про ящик и про наш с вами разговор, даже родителям. Понятно?» «Не маленький», — пробурчал Павел. «Ни разу живого шпиона не видел», — вздохнул Вадим. «У нас в Андреевке нет шпионов», — проговорил Иван Широков. «Мы тут все друг дружку знаем». Ребята гуськом двинулись к двери. Вадим задержался на пороге, видно, ему хотелось еще что-то спросить, но Иван подтолкнул его в спину. айда в лес! Должны же мы найти эту чертову яму!» А в кабинете в это время происходил следующий разговор. «Дело-то серьезное», — Алексей Евдокимович сказал Приходько. «Я все же полагаю, что это рыбаки». «Базовский. Я так не полагаю», — нахмурившись, перебил Приходько. «Целый ящик. Как его вынесешь с территории? Только на машине. Да еще и в глухом бару спрятали. И ни одной шашки не взяли. Подозрительно все это. Я удивляюсь, как ребятишки его до клуба доволокли», — проговорил председатель. «Лучше бы не трогали». «На машине по бору не проедешь», — заметил офицеров. Кто-то вывез с территории, кто-то спрятал. Выходит, не один тут у нас действует. Два дня мы ничего не знали про ящик, задумчиво произнес сотрудник. Могли уже хватиться, что тайник обнаружен. Теперь затаятся, как мыши в норе. — Спасибо молочнику Чибисову, — сказал Алексей Евдокимович. Это он первым заметил, что ребятишки за клубом в лесу тол делят. Он и ящик в поселковый привез. Не жалуется на него Шмелев? — щелкнул себя по горлу Осип Никитич. — Смирно себя ведет, ни с кем не задирается. Алексей Евдокимыч усмехнулся. Видно, бабка-сова при помощи колдовской силы положительно на него повлияла. Не рыбачит, ни судочкой удочкой, ни с ружьем никто его не видел. Прямо ангел. — С его рожей в ангелы не принимают, — рассмеялся офицеров. Говорят, даже в довушка паня ночью ему двери не отпирает. — Это ты для красного словца, Алексей Евдокимыч, — улыбнулся Приходько. — Вдовушка паня двери не запирает. — Откуда мне знать? — смутился офицеров Я к ней не хожу. — Когда женишься то Алексей? — Мои невесты давно замуж повыходили. Не на одних же обросимовых свет клином сошелся, — невинно заметил Приходько. — Все-то ты знаешь, Осип Никитич, а вот кто ящик столом с базы украл, не ведаешь... — поддел председатель. — Узнаю, Алексей Евдокимыч посерьезнее, — сказал Приходько. — Обязательно узнаю. Жарким июньским полднем Вадим, Миша и Оля через разбитое окошко пролезли в водонапорную башню и по узкой винтовой лестнице поднялись на самый верх. Вспугнутые с гнезд стрижи брызнули во все стороны. Круглые окошки открывался вид на зеленые в сизой дымке сосновые бары. Железнодорожная ветка убегала вдаль, сливаясь на горизонте в единую блестящую нить. Симафор казался цаплей, поджавшей одну ногу на золотистой насыпи. Провода на телеграфных столбах мерцали серебристой паутиной, поднимающейся к низким белым облакам. «Я вижу край света!» — счастливо засмеялась Оля. Он зеленый и весь сверкает. «Глядите, стрижи рассердились», — заметил Вадим. «Того и смотри, крылом по носу заденут». Черные стремительные птицы проносились у самого лица. Тревожные звонкие трели оглушали. Десятилетиями селились они в башне, и никто их не беспокоил. «Какая Андреевка маленькая!» — протянул Вадим. «И речка Лысуха совсем рядом». А с самолета она была бы еще меньше, — сказал Миша. — А с луны нашу Андреевку вообще не увидишь, — в тон ему ответил Вадим. — Ой, не как наш папка идет, — отпрянула от окна Оля. Тонкий дощатый пол под ней заколебался. — Не увидит, — усмехнулся Миша. — Взрослые вверх не смотрят, больше под ноги. — Смотрите, сейчас из дыма возникнет джин, — показал на лес Вадим. — У кого есть волшебная лампа Алладина? Далеко за станцией поднимался в прозрачное солнечное небо невысокий столб дыма. Он рос, ширился, окутывал кроны сосен. «Может, паровоз идет?» — сказал Миша. «Прямо по лесу?» — насмешливо покосился на него Вадим. «Таких еще и в сказках не придумали». «Тогда ковер-самолет», — хмыкнул Миша. «Вон красная ниточка. Еще одна!» — радостно возвестила Оля, глядя в ту же сторону. — А ведь это пожар в лесу, — сообразил Вадим. — И огонь идет прямо на военный городок. Дым становился гуще, в нем появились прожилки красных нитей, которые вытягивались снизу вверх, беспорядочно летели к станции «Птицы». — Это почище твоего джина, — растерянно завертел головой Миша. — И никто в поселке даже не чешется. — А мы не сгорим? — спросила Оля. — Вниз, — скомандовал Вадим, — И первым бросился к железной лестнице. Вслед за ним кинулся и Миша. «Я здесь подожду!» — крикнула Оля им. И гулкое эхо разнеслось по всей окружности кирпичной башни с железными механизмами внизу. Мальчишки тут же забыли про неё. Вадим выпрыгнул из окна и ушиб палец ноги о камень. Не обращая внимания на боль, помчался на станцию». На лужайке остановился и крикнул осторожно спустившемуся по шершавому гранитному боку башни Михаилу. «Беги в поселковый! Что они все заснули?» Немного погодя, по поселку разнесся беспорядочный гул станционного колокола. Выскочивший из помещения дежурный схватил мальчишку за руку и оттащил от колокола. «Сдурел?» Дав подзатыльник, напустился он на Вадима. «Чего народ полошишь?» «Дяденька!» — пожар, ничуть не обидевшись, — крикнул возбужденный Вадим. «Ты чего мелишь? Там пожар!» — показал рукой на станционные пути мальчишка. «Отсюда еще не было видно клубов дыма. Мы с башни увидели. Дым, огонь, и птицы кричат». «С башни?» — оторопело смотрел на него дежурный. «Она на замке. Мы через разбитое окно», — Вадим показал длинную царапину на предплечье. — Драть вас некому, — ругнулся дежурный. — Тогда бы мы пожар не увидели, — сказал Вадим. Дежурный какое-то время смотрел через пути на лес, потом кинулся на станцию. Немного погодя со связкой ключей в руке, он потрусил к башне. Вадим посмотрел ему вслед, подошел к колоколу и с удовольствием дернул за веревку. Гулкий звон разнесся по перрону. С путей покосился на него высокий ремонтник, тащивший на плече инструменты на длинных ручках, и сказал, «По шее захотел озорник!» «Разве это колокол?» — задумчиво посмотрел на него Вадим. «Вот ударить бы в царь колокол, тогда бы все услышали!» Пожар потушили лишь к вечеру. Были подняты на ноги военные, железнодорожники, жители поселка. Несколько пожарных машин... Заполошно носились от речки к лесу и обратно. Грохотали телеги с огромными бочками. Каких-то 100 метров огонь не дошел до территории воинской базы. Деревья пилили, валили на просеку тракторами. Краснозвездный новенький танк ползал вдоль пожарища, подминая под сверкающие гусеницы дымящиеся кусты. Растянувшиеся длинной цепочкой люди рыли канавы. Пожарники из брандспойтов поливали вспыхивающие огромными факелами сосны и ели. Сверкали надраенные медные наконечники, струи воды изгибались дугой, и над ними то и дело возникала радуга. Стояла жара, и небольшой ветерок, как назло, гнал пламя на базу. Докатившись до очередного дерева, огонь некоторое время стлался у ствола, будто не мог с разгону вскарабкаться по нему наверх. Затем слышался жалобный шепот ветвей, раздавался негромкий стон, и ярко вспыхивало сразу все дерево. От огненного факела отлетали ошметки огня и зажигали другие деревья, а также кусты и мох. Почерневшая и подернутая серым пеплом земля дымилась, шипела, потрескивала. Иногда мимо людей с огненным блеском в широко раскрытых глазах проносились животные, зайцы, лисицы, косули. Птицы жутко кричали где-то вверху, но из-за удушливого дыма их было невозможно рассмотреть. Люди работали молча, лишь изредка слышались команды военных. Бойцы в железных касках с засученными рукавами орудовали лопатами, ломами, кирками. Вечером обрусимого пили чай на веранде. У Андрея Ивановича до половины обгорели усы. Дмитрий Андреевич был забинтованной головой, его зацепило упавшим сверху горящим суком. Вместе со взрослыми сидел за столом и Вадим. Остальных ребят давно отправили спать. Вадим — герой дня. Он первым заметил пожар и поднял на ноги весь поселок. Сам Алексей Евдокимович офицеров при всех пожал ему руку. И на тушении пожара в воду в ведрах из ручья, рубил топором кусты, Канаву. Поработали и Павел, и Игорь Шмелев, и Михаил Супранович, да и остальные поселковые ребята тушили пожар. Но так уж получилось, что в героях ходил один вадим Такая сушь стоит. Как еще на поселок красный петух не перекинулся, говорил Андрей Иванович, прихлебывая чай из своей большой кружки. По радио передавали, что и в других местах леса горят. Гребнички греб твою шлеп, окурки бросают куда попало. Лес сейчас как порох, одной искры достаточно. Ох, как нужен дождь! В розовой рубахе горошком, с обгорелыми усами и осоловелыми от дыма глазами глава дома нынче не выглядел богатырем. Вадим, бросая на деда быстрые взгляды, поскорее отворачивался, чтобы не рассмеяться. Ефимия Андреевна да и обе тетки поглядывали на него с неодобрением. Но сам Андрей Иванович позволил отличившемуся на пожаре внуку присутствовать на вечернем чаепитии. На небе уже высыпали яркие звезды, на электрический свет летели ночные бабочки, тоненько тянули свою волынку комары. В этом году впервые пили чай на открытой веранде. В доме было душно, пришлось вытащить из большой комнаты стол, стулья. Отсюда виден был вокзал с башенкой, сквер, а за путями приземистые кирпичные склады, построенные еще до революции. С пожарища медленно тянуло гарью, поднимался молочный дым. Он стелился за кустами, однако пропаханная трактором и прорытая лопатами широкая канава преградила путь к пожару. Встревоженные галки, устраиваясь на ночь, с резкими криками летали над привокзальным сквером. «Одного я не пойму», — сказал Семён Супранович. «Он один из сидевших за столом взрослых мужчин не пострадал на пожаре, хотя побывал в самом пекле. Такая сушь, а белые грибы прут из земли напропалую. Я не помню, чтобы каждый день постолько таскали из леса. Не к добру это...» Ох, не к добру! — завздыхала Ефимия Андреевна. Она сидела за столом по правую руку от Андрея Ивановича, чай пила из блюдечка с сахаром в прикуску. «Перед Первой мировой войной, кажись, тоже был летом небывалый урожай на белые грибы», — сказал Андрей Иванович. «Беда не по лесу ходит, а по людям», — заметила Ефимия Андреевна. «Это пожар на тебя мама страху нагнал», — улыбнулась Варвара. «Какая беда?» Только люди хорошо зажили, всего у нас вдоволь, Вон детишки подрастают, А вы тут всякие ужасы пророчите. А ведь точно, я вспомнил, Разглаживая морщины на лбу, сказал Андрей Иванович, Летом четырнадцатого я собирал белые Прямо у крыльца своей будки. Он взглянул на жену. Мы тогда с тобой, мать, целый мешок насушили. А Яков, твой батька, глянул Андрей Иванович на зятя, Большую деньгу в тот год на продаже сухих грибов зашибил. Со всего поселка тащили ему грибы, а он их кулями в Питер сплавлял. Меня тогда еще на свете не было, вставила Алена. «В восемнадцатом ты, махонькая, чуть в волосухи не утонула», — вспомнила Ефимия Андреевна. «Тонька тебя уже синюю за волосенки из воды вытащила». «Когда же Тонь то приедет?» — перевела разговор Варвара. «В кое веки все вместе собрались». «Видно, Федора с работы не отпущают», — сказал Андрей Иванович. «Оно и понятно. Только что устроился на новом месте. Пока то да сё. Квартиру надо было обставить. Как-никак начальник дистанции пути. Со дня на день жду», — вздохнула Ефимия Андреевна и взглянула на держащего обеими руками фарфоровую кружку Вадима. «И внучка маленького до смерти хочется поглядеть. Я новую сестричку свою ещё не видел». — вмешался в разговор Вадим. — Братик у тебя, — покачала головой Ефимия Андреевна. — Геной назвали. — А где Олька? — взглянула на Вадима Варвара. — Вроде она с вами и не ужинала. — Господи, с этим проклятым пожаром я и про ребятишек совсем забыла, вскочила она со стула. — Куда она денется? — подал голос Семен. — Спит, поди, у наших. — Пошли, — скомандовала Варвара. Слова мужа ее не успокоили. Не прошло и десяти минут, как они снова заявились. На Варваре лица не было. Чуяло мое сердце, с порога запричитала она. Нету Ольки. Как утром позавтракала, так больше и не видели ее. Может, у Шмелева, предположил Дмитрий Андреевич. Я ее часто с Игорем вижу. Заигрались и осталась у них. Нас-то все равно никого дома не было. Варвара бросилась в комнату к детям таращи на нее моргающие глаза, девочки с просонья туго соображали. Скоро выяснилось, что с утра никто из них Олю не видел. Варвара уже плакала навзрыд. семён держал ее за руку, успокаивал, но и у самого лицо было бледное. Все поднялись из-за стола. Вадим, воспользовавшись суматохой, прихватил из сахарницы пригоршню конфет «Раковая шейка». «Не реви», — строго сказала дочери Ефимья Андреевна. Лучше пораскинь головой, где она может в такое время быть. Ума не приложу. Ефимья Андреевна ни при каких обстоятельствах не впадала в панику, не теряла головы. Даже когда по поселку пошел слух, что пожар вот-вот перекинется на окраине к лесу избы, и кое-кто уже стал выносить из домов вещи, она спокойно занималась своими делами. Глядя на нее, перестала швырять из окна узлы и Марии Широкова. Никто не заметил? как исчез Вадим. Пока взрослые сокрушались и раздумывали, где искать Олю, он выскочил из дома, добежал до башни, хотел влезть в окно, но увидел, что дверь приоткрыта. Сюда весь день подъезжали заправляться пожарные машины. В глубоких колеях поблескивала вода. Вся трава вокруг башни была примята. Взобравшись по винтовой лестнице наверх, Вадим сразу увидел на полу свернувшуюся калачиком на стружках Олю. На ноги у нее была накинута какая-то мешковина. Видно, услышав его, завозились в гнездах стрижи. Голубоватый свет далеких звезд чуть заметно посеребрил густые волосы девочки. Длинные ресницы заметно трепетали, на губах безмятежная улыбка. Вадим секунду смотрел на нее, потом легонько потрепал рукой за плечо. Оля сразу проснулась, поморгала большими глазами и, ничуть не удивившись, сказала — «Какой я красивый сон видела!» «Потом расскажешь про сон», — перебил Вадим. «Почему ты вслед за нами не слезла?» Я крикнула, но вы даже не оглянулись. «Ты что, обиделась?» Я смотрела, как тушили пожар, а потом любовалась на небо, — сказала она. «Какое оно огромное и красивое!» Видела, как звезды падали. «А мать там с ума сходит! И не страшно тебе тут одной?» — полюбопытствовал Вадим. «Я ведь не одна!» На ночь все стрижи прилетели в свои гнезда, и потом я слышала, как поселок дышит. «Дышит — Дышит? — удивился Вадим. — Ну да, вздыхает, ворочается, кряхтит и даже чихает. — Выдумщица ты! — А вообще-то страшно, — призналась девочка. Я поплакала и уснула. — Как хорошо, что ты пришел. — Держись за мое плечо, — сказал Вадим, осторожно спускаясь с лестницы. В башне было тепло. Нагревшиеся за день камни не успели остыть, зато железные поручни приятно холодили пальцы «Я тебя видела на пожаре», — говорила Оля, спускаясь вслед за ним. «И папу видела, и дядю Митю». «Влетит тебе от мамки», — сказал Вадим. Ее босая нога мазнула его по щеке, а подол синего сарафана накрыл голову. «Если бы ты знал, как мне есть хочется», — протянула Оля, — «сейчас тебя накормят. Запомни». «Меня никогда не бьют», — сказала она. «Везет же людям», — рассмеялся он. Глава 20 Давно замечено, что насекомые, птицы, животные, даже рыбы, заблаговременно чувствуют перемену погоды, не говоря уже о землетрясении или разрушительном урагане. Чувствуют и предусмотрительно укрываются в безопасном месте. Человек лишён дара чувствовать смертельную опасность. Гитлеровцы заканчивали последние приготовления для вероломного нападения на нашу страну. Но тем не менее люди работали, ходили за грибами, ездили на велосипедах на рыбалку, слушали кукушку, любили, ссорились, воспитывали детей. После пожара над Андреевкой прошла гроза с зелеными молниями и раскатистым громом. Сразу посвежела. Стенокосов хлынули в поселок пряные запахи скошенных трав. Перед закатом над дорогами и лугами низко носились ласточки, заливались у своих скворечников скворцы, в роще у лысухи можно было услышать песню соловья. Все добрее становились кукушки, всем отсчитывая по сотне лет. Сумерки опускались на поселок в двенадцатом часу ночи, а со всех концов доносились молодые голоса, переборы гармошки, тренканье, балалайки. Бесшумные ночные птицы тенями проносились над головами, звезды ярко блистали на сиреневом небе. Погасли огни в доме Абрусимовых, ушел спать Яков Ильич Супранович, а братья Семён и Леонид все еще сидели в саду. Дым от папирос цеплялся за нижние ветки яблони. Рядом в высокой картофельной ботве стрекотали кузнечики. Слышно было, как на станции шумно отдувался Маневровый. «Ни Лёхе Офицерову, ни твоему Шурину Митрию я не прощу тюряги», — негромко говорил Леонид. «Можно подумать, что они на тебя с ножом напали», — усмехнулся Семён. «Да и не только в них дело. Не нравится мне эта нищенская жизнь Сене». Уж на что в фильмах стараются все показать красиво, к примеру, «Волга-Волга», «Трактористы», «Светлый путь»? А что красивого? копошаться что-то, борются за какие-то светлые идеалы, а где они, в чем выражаются? Гляжу, и стал большой любитель кино. А что? Кино, если его с толком смотреть, на многое глаза открывает. Возьмем, к примеру, заграничные фильмы. Мэри Пикфорд, Дуглас Фербингс, Какая там жизнь, а? Купаются в роскоши, все у них есть. Даже чаплинские придурки живут себе и радуются. Нынче бедняк, завтра миллионщик. Была бы голова на плечах. Умеют деньги делать, умеют их и проживать. Разъезжают на автомобилях, живут в хоромах, жрут в ресторанах. жрут -то... и в золоте купаются миллионеры, — вставил семён А бедняки зубами щелкают, да на бирже труда околачиваются. «Кто с головой, тот не пропадет». «Мне наша жизнь нравится», — сказал семён. «Дома все есть. Ребятишки растут, люди уважают, начальство ценит «И все», — насмешливо посмотрел на него Леонид. «Разве этого мало?» «Мне мало», — жестко сказал Леонид. «Тогда вспомни, как мы с тобой с подносами на перегонки бегали, обслуживали пьянчук. А сейчас ты бригадир. Туфта все это». «Туфта?» «Гляжу тебя там, в Комсомольске-на-Амуре, крепко обработали». Леонид насмешливо посмотрел на брата. «В партию еще не вступил?» «Может, вступлю. Видно, нам теперь не понять друг друга», — заметил Леонид. «Нет у меня злости на советскую власть», — сказал семён «Что она у нас отобрала?» «Трактир милости просю? А что дала?» «Да все, лёня Я чувствую, что занимаюсь своим, понимаешь? Своим делом. Строю заводы, дома, жизнь строю. Дай мне сейчас десять тракторов, и всю жизнь эту красивую, которую ты увидел в кино, мне и даром не надо. «Как сказать?» — многозначительно заметил Леонид, но Семён не обратил внимания на его тон. «Старая не вернется, Леня. Ну и живи, как крот в норе». — Ничего ты вокруг не видишь, потому что на глазах у тебя шоры. А я-то думал, мы с тобой как прежде. «Что прежде -то — Что прежде-то? — вскинулся брат. — Беготня с подносами, пожалуйте, мерси, чего желаете? Споры с пьяными, танцульки в клубе, ну еще драки. Я о другом. — Выбрось свою обиду, — посоветовал семён Не доведет это до добра. — Не ты ли уж меня продаж браток? — Дурак ты, лёня — в сердцах сказал семён Летучая мышь прошмыгнула над самой головой. Маневровый на станции тоненько свистнул, скрижетнул колесами и куда-то в ночь покатил. Красные искры заискрились над крышей вокзала. Невидимый дым из паровозной трубы заслонил звезды. Кузнечики умолкли на миг, затем с новой силой застрекотали. Неожиданно совсем близко за изгородью послышалось «Собираю-собираю васильковые цветы, я тебя не забываю, не забудь меня и ты». Чистый девичий голос оборвался, всхлипнула гармошка, ломкий юношеский затянул. Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой, крутится-вертится хочет упасть, кавалер-барышню хочет украсть. Леонид встал. Головой зацепил за ветку яблони, в сердцах хрипло выкрикнул. Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил. Мустафа по ней поехал, а Жиган его убил. — Вы что это, братки, загуляли? — голос Варвары донесся из темноты. — Мы же рано утром за грибами собирались. Сеня, а ну-ка быстренько спать. — Ишь, командир в юбке, — усмехнулся Леонид что было то быльем поросло сказал семён зевая ворчишь ворчишь как старый дед оторвался ты от нас браток вот куда тебя нелегкая занесла еще подальше чем меня твой родственничек митя упрятал и чего ты такой злой вздохнул семён Зато ты очень уж стал добрый я тоже в дальних краях пожил и людей разных повидал преступников лёня перебил брат А уж об этом ты лучше помалкивай. Зло уронил Леонид. Ты этого народа не знаешь. Знаю, браток, усмехнулся Семён. Видал и этих. Есть такие, которые думают, как ты, а много и других, порвавших с прежним навсегда. Может случиться так, что ты еще попросишь защиты у меня. Ты это о чем? Насторожился Семён. Жизнь, она такая непонятная штука. — туманно обронил Леонид. — Один бог знает, каким она к людям бокам повернется. — Что-то я не понимаю тебя. — Жаль, что пути у нас наметились разные, — сказал Леонид, и, повернувшись к брату спиной, затянул. Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил. Он вышел за калитку, притворил ее и зашагал по дороге. Семён проводил брата задумчивым взглядом, собрал посуду на деревянный поднос. Улыбнувшись, ловко заскользил меж грядок, держа поднос на вытянутых руках, но у самого крыльца зацепился за куст крыжовника и всё вывернул на траву. В черном проеме двери появилась Варвара в длинной ночной рубашке. — Не получится уже, — рассмеялся Семён, Отвыкли руки-то держать поднос. — О чем вы с Леней-то толковали? — помнишь в гражданскую посерьезне сказал семён сын на отца брат на брата и охота вам из пустого в порожнее переливать земного варвара у перекрестка леонид свернул на соседнюю улицу длинные изломанные тени от телеграфных столбов косы перечеркнули тропинку не разжимая губ он глухо напивал себе поднос мустафа по ней поехал ажиган его убил Поравнявшись со знакомым домом, воровато оглянулся и привычным движением изнутри отодвинул железную задвижку. Только поднял руку к окну, чтобы постучать, как с крыльца послышался спокойный голос Николая Михалева. — Ежели за яблоками, так они еще не поспели. — Караулишь? — вышел из тени Леонид. — С волками жить по волче выть, — уронил Николай. На перилах крыльца... Тускло блеснули стволы ружья. Смутная и неподвижная фигура Михалева вырисовалась на фоне светлой двери. В руке чуть заметно тлела цигарка. «Неужто из-за бабы в человека из обоих стволов шарахнешь?» — усмехнулся Леонид. «Иной человек хуже зверя лютого», — сказал Михалев. Он по-прежнему был неподвижен, только рука с розовым огоньком описывала полукружье, замирая у рта. Когда же ты спишь, Николай? А это уж не твоя забота, — буркнул тот. Слышал такую песенку? Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил. Я воровские песни не запоминал, — глухо перебил Михалев. Послушай, Жиган, ты лучше забудь сюда дорогу. Чесану волчьей дробью кишок не соберешь. Не будь фраером, Коля. Нет такой бабы на свете, из-за которой стоило бы жизнью рисковать. Ты запомни, что я сказал. — Послушай, ты, чучело, давай бабами махнемся, а? — со смехом предложил Леонид. — Неужто тебе, Любка, не надоело? Бери мою рейтку, а я... Давай, — Давай-давай, вали отсюда, уголовник. Темная фигура на крыльце пошевелилась, придвинула ружье к себе. — Бывай, Коля, — ласково, однако, с угрозой в голосе сказал Леонид. Он вышел за калитку, повернул злое лицо к хозяину дома. — Скучно что-то, Михалев пальнул бы и своего дренного ружья хоть в небо, громко рассмеялся и провалился в тень от забора со свешивающимися через жердины яблоневыми ветками. В субботу вечером после бани повесился в сарае начальник станции Сидор Васильевич Веревкин. За день до этого он сильно поссорился с женой. Вернувшись из бани, Выпил один поллитровку московской и, захватив пеньковую веревку и кусок мыла, отправился в дровяной сарай. И надо же такому случиться. Как раз в это время Ваня Широков копал в огороде начальника станции червей для рыбалки. Услышав мычание и хрип, парнишка заглянул в пыльное, треснутое посредине окно, Не раздумывая, вышиб ногой раму, дверь в сарай начальник станции предусмотрительно запер изнутри, и, вскочив на поленницу перерезал перочинным ножом туго натянутую веревку. Удавленник с выпученными побелевшими глазами мешком шмякнулся на опилке. Мальчик ослабил на побагровевшей шее веревку и кинулся вон из сарая. Скоро вокруг веревкина собрались люди. Статная и Евдокия с суровым лицом не уронила ни одной слезинки. В ее взглядах, которые она бросала на распростертого на лужайке перед сараем мужа, проскальзывало отвращение. Над Веревкиным склонился фельдшер Василий Николаевич Комаринский. Тут же стоял в гражданской одежде милиционер Прокофьев. Он прибежал прямо из бани, и под мышкой торчало завернутое в промокшую газету белье. По розовому распаренному лицу Егора Евдокимовича стекали тоненькие струйки пота. Серая рубашка межлопаток лопаток взмокла. «Никак приставился сердешный», — перекрестился Тимаш, увидев, как Комаринский приложился губами к посинелым губам Веревкина. «Мы с Василием Николаевичем четвертинку и по три кружки Жигулевского после баньки приговорили. Вон, а как вдувает спиртные пары в рот покойничку!» Если хоть искра в нем есть, оклемается, водочный дух из того света возвернет. Сила в нем такая, — помолчи, дед, — отдышавшись заметил фельдшер. — Такой видный мужчина, — сказала Маня Широкова. Ему бы жить да жить, вон какой белый да здоровый был. Да разве стал бы я из-за бабы жизни себя лишать, — толковал Тимаш с пренебрежением, поглядывая на Евдокию. — Жизнь это она одна, — А баб на белом свете не сосчитать. «Уже второй раз бедолага суется в петлю», — заметил Петр Васильевич Корнилов. Он один из первых прибежал сюда. За запрошлом запрошлом-то годе Маргулевич из петли его вынул». «Дышит», — поднялся с колен Комаринский. «На светлых брюках остались зеленые пятна от травы. Видно, на роду ему написано другую смерть принять. Снова встрял Тимаш. Кому суждено утонуть, тот не повесится». «И так мужиков в поселке немного, так и шуи в петлю лезут», — вторила ему Широкова. «Говорю, не желает его Господь Бог к себе на суд через веревку призывать», — сказал Тимаш. «А может, и фамилия Веревкин ему в этом деле помеха?» «Гляди-ка!» — глазами заворочил, — обрадованно воскликнула Маня Широкова. «Вы что же это торопитесь на тот свет?» — Сидор Савельевич нагнулся над ним фельдшер. «Еще успеете!» у люди с ненавистью заворочил в орбитах тяжелыми глазами Веревкин. «Сдохнуть и то не дадут!» «Евдокимыч, ты его оштрафуй по крупной, чтобы народ за зря не баламутил», — сказал Тимаш. «А ты, Сидор Савельевич, не так судьбу пытаешь. Попробуй лучше головой в омут». «Я тебя сейчас оштрафую», — пригрозил Прокофьев. «Не имеешь такого права, Егор Евдокимович», — нашелся дед Тимаш потому как ты из бани и выпьемши. Я сам видел, как ты две кружки шарахнул». «Вот ведь трепло», — проворчал Прокофьев. Камаринский помог Веревкину подняться, хотел проводить домой, но тот отвел его руку, прислонился спиной к сараю и обвел присутствующих тяжелым мутным взглядом. «Чего слетелись, как воронье, с трудом ворочая языком, хрипло произнес он. Падалью запахло». «Представление кончилось, господа хорошие», — отвесил всем шутливый поклон Тимаш. Народ стал расходиться, остались лишь фельдшер, милиционер и Тимаш. «Придется акт составить», — глядя на Камаринского, нерешительно проговорил Прокофьев. «Веревка, что ли, оборвалась?» — уже более осмысленно взглянул на милиционера начальник станции. «Скажи спасибо Ванятке Широкову», — ответил Егор Евдокимович. «Это он тебя». Из петли вынул. В окошко увидел, как ты ногами дрыгаешь, — вернул дед Тимаш. «Живой я», — проговорил Веревкин. «Зачем акт?» на «Наивонную жонку составляй», — сказал Тимаш. «Энта она, стерва, его до такой жизни довела». Евдокия стояла в стороне от всех и покусывала ровными белыми зубами зеленый стебелек Тимофеевки. «Чего это я?» Будто очнувшись, сказал Веревкин, и перевел взгляд на стоявшую на прежнем месте жену. «Глупость все это! Абсурд! Затмение!» Он взглянул на Прокофьева. «Можешь так и записать в своем акте о несостоявшемся самоубийстве. Сидор Савельевич, ведь ты, коза тебя, дери, считай, побывал на том свете», подошел к нему поближе неугомонный Тимаш.